Все мужики на мгновение выпали из ситуации, только комиссару эти прелести не в диковинку. Мама смотрела на девку как на сумасшедшую. Это же надо ходить на работе в военкомате, скорее не в мини, а в зелёной оборочке для трусов. Береста подошёл и положил маме в сумочку деньги. Эленечка, два чая, пожалуйста. В прощальный момент возврата средств папа бадался с мамой на пороге, пока она на ухо не сообщила ему, что деньги у неё. Только теперь он попрощался и вышел. Последним отвоенкома выбрался опущенный по всем пунктам юра. Да ведь могло закончиться всё через какую-то минуту. колдовника устраивала сумма. Береста был готов. А теперь его ждёт в Самаре генерал. Всё, всё. Всё, ему надо идти служить. Ну почему так всё плохо? Теперь никуда не денешься. Мужчина, перестаньте стоять в проходе, пройдите целиком на своё место, иначе я всех пассажиров разом не войду. Ну, конечно, согласился Юра, произведя обмеры таза. Вы всех нас сразу не обойдёте. Отец уговорил его купить билет в купе и не тереться в плацкарте. Тяж офицерам едешь служить. Доберись с удобствами. Не подскажете, где моя дверь? Они все одинаковые. Пить надо меньше, тогда и цифры в голове останутся. «Цифры остались. Три «В» место у меня, седьмой вагон. Проводница оттеснила его и открыла дверь. «Заходите вам сюда». Он протиснулся мимо нее в комнатку. «Вроде без приключений должны доехать. Мамаша с двумя детишками, робко сидящими у окошка слева, и старый бородатый сгорбленный дед с другой стороны. Пить они не будут». Да уж какое удовольствие ехать с кутилами! Он раз попал, никаких приятных воспоминаний, пьяных нет, и ладно. Дети, оба мальчика, словно из одного инкубатора, хлопали на вновь вошедшего совершенно одинаковыми глазами. Что-то часто ему в последнее время близнецы встречаются. «Ой, дяденька, а у вас нос красный?» Несколько, не смущаясь, сказал один из клонированных, протягивая вперёд измазанный зелёнкой указательный палец с обгрызенным ногтем. "Юра, как ты можешь?" возмутилась мать, слегка оторвавшись от журнала Лиза. "Если бы подобных реплик не требовали правила приличия, она бы и не подумала отвлекаться на такие мелочи". Вот дед несколько не побеспокоился. по поводу того, что его внуки оскорбили незнакомого взрослого. Он невозмутимо развернул карамельку "Дюшес" и старательно прицелившись, забросил её в рот. Конфета загремела о голые дёсны. А меня тоже зовут Юра, попробовал войти в контакт мудрецкий, подходя ближе к пацанам и глядя на того, что секунду назад указывало на не у пальцем. Я не Юра, это он, Юра. Мама опять перепутала. Женщина на этот раз не соизволила оторваться от интересной статьи, чтобы пояснить, кого из её детей как зовут. Вполне возможно, что этот журнал её так увлёк. Но мудрецский заметил, как лицо её немного покраснело. Не вдаваясь в подробности, Юра присел рядом. Какая к черту разница, кто из них кто? Была бы на то его мудрецкого воля, он бы вообще всех близнецов одним именем называл. Не успел он сесть, как тут же вскочил. На сиденье было что-то мягкое, и это что-то шевелилось. Юра-старший обернулся и увидел белую крысу, страдающую ожирением мягкой, и отсутствием целых неподпаленных усов. «Ты ее раздавил!» — на два голоса вскрикнули болезняцы. Один очень натурально изобразил обморок, а второй, схватив животное за хвост и бросив его на стол, принялся делать искусственное дыхание. Крыса с обреченным видом лежала лишь изредка, в особо болезненные моменты вздрагивая лапками. По-видимому, она привыкла к подобным процедурам и понимала, что сопротивление бесполезно. "Я чувствую у неё перелом бедра и предшоковое состояние", возмущался доктор. "Кто возместит ей моральный и материальный ущерб?" Мудрецкий с тоской посмотрел на взрослых, ожидая поддержки с их стороны. Поддержка заставляла себя ждать. Думаю, я смогу найти для неё лекарство. Юра понял, что ситуацию нужно разруливать самому. Перед отъездом мама положила ему в сумку пирожки, приготовленные с любовью и с капустой. В эту трудную минуту только они могли помочь мудрецкому. Он достал ароматно пахнущий свёрток и развернул возлежавшему без чувств в глубоком обмороке близнецу мгновенно стало лучше но он смог вот довольно живо сесть и впередь взгляд свой впирашки либо в это время юра старший отломил небольшой кусочек и дал его благодарной крысе которую не помешало бы посадить на диету между прочим я тоже подвёргся моральному ущербу Высказался, вышедший из литургического сна. «А я сколько нервничал, возвращая крысу к жизни!» Ставил второй близнец. Мудрецкий от природы не был эгоистом, хоть и рос единственным ребенком в семье. Он раздал три пирожка троим пострадавшим. Ничего, ему оставалось еще два. Тут он поднял глаза и... Не увидел напряжённый взгляд деда, судорожно взглядывающего, отчего борода тряслась, словно старик был под напряжением. Э, хотите, предложил Юра взрослым. Дед с охотой воткнув ставную челесть в рот, и сказав спасибо, зашамкал. Ни мать близнецов тоже не отказалась. Юра с тоской взглянул на пустой пакет, вздохнул. Остаётся только спать. Я немного под шафе, извините. Юра встал. Я сейчас постелюсь, и вы меня не услышите до завтрашнего утра. Но постели ещё не принесли, и пришлось сесть на место. Он чувствовал себя неловко. Чем скорее уснёт, тем лучше. Поезд прибывает в 6:00 утра. Сейчас он отключится, только вы в туалет зайдите, и когда только кончится эта санитарная зона. Юра спал. Шикарных проводов не закатывали, просто с батком накрюкались. А Верочка с матерью почесали языки. Всё бы хорошо, если бы не служить. Сквозь сон он чувствовал под собою возню, но не мог понять причину происходящего. Вот снова дверь в купе открылась. Стревоженные женские голоса, кажется, спрашивают какие-то таблетки. «Дети?» «Он едет с детьми. А, что-то случилось!» Мудрецкий заставил себя проснуться. «Что произошло?» Мне сразу въехал в суть происходящего Юра. Когда мимо него по-молодецки пронёсся дед, развевая бороду по ветру, не обращая внимания ни на кого, он уже по пути расстегнул молнию, для экономии драгоценного времени, и измеряя богатырскими шагами, купе вылетел в коридор, руками придерживая болтающиеся штаны. Близнецы были в отпаде в прямом смысле слова. Оба валялись на нижней полке и старались утрамбовать поглубже вырывающийся наружу смех. Один из них, правда, не забывал прикрывать ногой от изумлённой матери чёрную коробочку, валяющуюся на полу. Что-то знакомое для мудрецкого промелькнуло в чертах этой вещницы. "Мои препараты!" возмущённо воскликнул он. Близнецам взгрустнулось. Теперь мама поймёт, в чём причина несчастья, случившегося с дедом. Родительница позеленела, потом побледнела, под конец стала вообще неопределённого цвета. Какие препараты с трудом выдавила она. Интеллигент в душе Юры не позволил ему оставлять в подобном состоянии сине-зелёную женщину мудрецкий успокоил её сказав что препараты не опасны но всего вот несколько видов микроорганизмов они могут вызвать только тошноту и, пардон, мадам, жидкий стул завершил он свой рассказ жизнеутверждающим тоном Близнецы в восторге захохотали. А вот у тех, кто препараты брал в руки, может кожа с пальцев облезть. Мудрецкий довольно посмотрел на притихших мальчишек и встал со своего места. Дверь открылась, появился дед с блаженной рожей. Сесть он не успел, схватившись за рот И кает от очередных позывов рвоты старик рванул обратно.